Глава 22. Горе обезьян. Небольшая птичка приземлилась на балкон огромного особняка. Она покрутила головой, после чего спрыгнула с перила, подбежала к занавеске. На её шее блестела небольшая камера. Птичкой управлял я. И прямо сейчас мне приходилось слушать крайне неприятную беседу двух отвратительных людей. Мой господин, только вы можете защитить меня. «Да, зайка, только я. Да, хорошо. Мой господин, так лучше?» «Да-да, покрепче сжимай. Что ты там про отродиу говорила? Янь-лин будет мстить вам, мой господин». «Ох, ты мне уже пятый раз это говоришь». «Я беспокоюсь о вас, мой господин». Мне надоело слушать эту чушь. Я повернулся к Янь-лин. «Ну что, начинаем? Скоро тело полиоса магнита найдут. Лучше поспешить». Пришлось убрать одного эвольвера, чтобы птичка-шпион смогла добраться до цели. «Да, я готова», – мрачно кивнула Янь Лин. «Тогда приступим. Ждите сигнала». Я посмотрел на Аниша. Он выглядел непривычно. Подстригся, привел себя в порядок, надел темную военную форму. Серьезный и мрачный, особенно когда молчит. Я начал подготовку к сегодняшней операции еще до того, как нашел Саида. Каждый час расписан. Мне еще надо успеть добраться до горы обезьян, Где через полутора суток объявится горила титаны. Но сейчас у меня другие заботы. Я телепортировался за спину двум охранникам, которые сжимали в руках бластеры, и дважды взмахнул мечом. Два голубовато-неоновых полумесяца снесли головы телохранителям, и трупы мягко опустились на каменный пол, поддерживаемые ветром. Снова телепортация, и ещё одно тело падает. Каждый кого я убивал из армейской элиты азиатского содружества, могущественные эвольверы, вооружённые до зубов. Им не повезло, что военные деда триополиусов заблокировали сигналы, можно сказать, ослепили генерал-майора Чоу и его офицеров. Через минут 10 они бы догадались, что-то не так. Но кто даст им столько времени? Мне понадобилось 2 минуты, чтобы убрать почти всех охранников. Последних двух я прикончил на третьем этаже, у самой двери в комнату, где резвились мои Финли и Мачоу. Положив на пол пирамидку, я прикрыл глаза, быстро поменял конфигурацию слияния ДНК и через подконтрольного грызуна передал команду Анишу. Пирамидка не изменилась, но на дне закрутилась чёрная воронка портала, из которого мне на встречу выступила Яньлин. Кивнув ей, я ушёл тем же порталом к Анишу. Смотреть на смерть генерал-майора Чоу и моей матьихе, у меня не было никакого желания. Всё же я убиваю мать Мэйли, какой бы тварью она ни была. Сестра не простит меня, если узнает. Утром все мировые СМИ раструбили новость, что генерал-майор Чоу и его отряд были хладнокровно убиты, а вместе с ними каждый взрослый член рода Чоу, находившийся дома. Ещё один азиатский дракон падёт вслед за родом Ли. «Из Пекина я полетел прямо в Москву. По пути разгребал отсчеты Ники. Сюль и Чень так и не вышла на связь. Видимо, сильно обиделась. Большеголовый пообещал, что в течение 10 дней закончит ЭВКОМ. Британские пока молчат о слюне Посейдона, но, по моим прикидкам, в ближайшую неделю они доварят свое зелье. За делами я не заметил, как самолет пошел на снижение». Эта операция была максимально секретной. Я вылетел под чужой личиной на самолёте частной компании. "Господин, мы прибыли", поклонилась хорошенькая стюардесса. Ничего не сказав, я вышел из самолёта. На улице царила глубокая ночь, лишь едва заметная луна пыталась хоть как-то осветить округу. Сегодняшний план я прорабатывал особенно долго. Пришлось очень постараться, чтобы сделать это незаметно для остальных. Теперь же пришла пора действовать. Я знал, где находится покои царя и его старшего сына Борислава, и был уверен, что незамеченным к ним пробраться невозможно. Поэтому я решил действовать прямо, перед этим замаскировавшись, весь в чёрном, на голове мотоциклетный шлем. Слияние ДНК и объединение сразу трёх спиралей. Мне трина хватит на 2 минуты, но я спешу, поэтому и рискую. Ветреной доспех, созданный мною и признанный интерфейсом тонким слоем покрыл моё тело. Телепортация, и я стою в воздухе. Под моими ногами ребит пустота. Одна из способностей, которую я получил, научившись колебать пространство. Я вскинул руку и использовал силу белого змея. От кончиков моих пальцев к стене пошла рябь. Бах! Камень буквально разнесло в пыль. Царь так и не осмелившись войти в изначальный мир и стать Вольвером, Умер мгновенно. Его тело превратилось в фарш. Телепортация я напротив комнаты Борислава. Он в отличие от отца и Вольвер, только вот слабый. Пространственные колебания снесли эту стену так же легко, как и предыдущую, но комната оказалась пуста. Борислава не было в покоях. Завыла сирена, зажужали дроны и мини-вертолёты. Первый луч лазера пронёсся в нескольких сантиметрах от меня. Вот же, я телепортировался вниз, понимая, что не успею найти Борислава в огромном замке. Через верушек я смог выведать, где находится спальня царя и его сына, но не более. Я снова телепортировался на этот раз к ближайшей площади, на которой находится пирамида. Я составил несколько планов отступления, и самый эффективный из них в данный момент сбежать в изначальный мир. Выла сирена, в небо поднималась военная техника и дроны. Короткая телепортация, и я в подъезде дома. Надо передохнуть, подождать, пока нитрина немного не восстановится, и Ники написать, чтобы приготовилась. Жаль, что мы пока не смогли создать зелье восстанавливающее нитрина для сильных эволюверов. Работа над ним ведётся, но результаты скромные. Сеть на смартфоне пропала. Отключили, гады. Но Ники написать я успел, это главное. Проверив шкалу нейтрино, я вышел из подъезда и вновь телепортировался, на этот раз прямо на площадь. Я оказался позади колонны военных на крыше мощного танка. Меня увидел офицер, толкающий речь, и осёкся, выторощился. Снова телепортация, и я рядом с пирамидой. Нейтрино совсем мало, это уже опасно. Раздался крик, я заметил край глаза вспышку и сразу же телепортировался к входу в пирамиду. Рывок мимо не успевших среагировать бойцов, и я внутри. Вынесло меня в бескрайнюю степь. До этой горы я добрался вчера, вершина дала. Позади раздалось едва слышное рычание. На меня кинулся желтоватый волк, у которого шерсть была странной, похожей на колосе пшеницы. Но упавший сверху неоновый меч пронзил волка, пригвоздив к земле. Меня накрыло тенью. «Спасибо, облачко», — поблагодарил я журавля мечника. Последние 2 дня я перебираюсь с одной горы на другую, желая добраться до горы обезьян. Маму уже предупреждена, что люди грозит опасность, и мы с ней согласовали все наши действия. Я сперва переоделся, после чего активировал татуировку и дождался появления пирамиды. Достал кусок хрустального пальца, и когда пирамида задрожала, влил крупицы нитри на артефакт и ступил в пирамиду. Меня телепортировало в Екатеринбург. А не в Москву, откуда я зашел. Ника ждала снаружи. Владислав, серьезно кивнула она. Ника уже стала эвольвером и получила навык улучшения мозга. Вторая ее способность называлась ускорением и помогала очень быстро анализировать данные. Третью Ника пока не получила. Саид у себя, спокойно спросил я. Да, мы зашагали по площади. Появились новости из Москвы. Царя убил неизвестный эвольвер. Весь город закрыли. Проходят тщательные обыски, задействовали военную технику. Скорее всего, её стянут к той площади, через которую ушёл убийца. Продолжай следить за новостями, задумчиво ответил я. К сожалению, я не убил Борислава, и скорее всего, именно он станет царём. Я же рассчитывал посадить на трон Валентина. В прошлой жизни он позвонил и предупредил меня об опасности. Именно тогда я впервые подумал, что сделаю из Валентина царя, если перемотаю время назад. Что там с Австралией? Я переключился на другую тему. Власти пока молчат. Я хмыкнул. Насчёт тасманской пирамиды я не сомневался. В прошлой жизни синдикат получил её, будучи в гораздо худшем состоянии, чем сейчас. Саид знал о моём прибытии, поэтому поклонился, как только я вошёл. Как у тебя дела, Саид? Как тебе твой новый домик? Как работа? Привык к новым силам? Я сел на диван и положил перед собой куб с ядром. Спасибо тебе, Владислав, Саид вновь поклонился. Никто и никогда не относился ко мне так, как отнёсся ты. А насчёт новых сил это очень непривычно. Для меня открылся новый мир. Кажется, что раньше я был неразумным существом и только сейчас начал обретать разум. Понимаю тебя. Тут ядро разумного, используй его и стань сильным. Саид удивлённо посмотрел на меня и тяжело сглотнул. Ты уверен? Ты же и так потратил на меня столько ядер. Да, уверен, но надеюсь, что ты не откажешь мне в помощи, если я попрошу. Конечно, Владислав, Саид поклонился в третий раз. Я молча и терпеливо ждал, пока он медленно надевал перчатку и открывал куб с ядром. Предвидение будущего, наконец заговорил Саид, ошарашенно моргая. С полминуты он сидел, уставившись перед собой, после чего продолжил. В зависимости от сложности предсказания и доступной информации, «Навык после активации заблокируется на определенное время, от трех дней до трех месяцев». Саид перевел изумленный взгляд на меня. Я задумчиво кивнул. В прошлой жизни Саид соврал мне, что его навык после предсказания о Луне заблокировался на две недели. А когда я потерял к нему интерес, ожидая полнолуния, он сделал еще одно предсказание о местоположении Атлантиды и передал информацию арабской коалиции. Ты хочешь, чтобы я сделал предсказание, спросил Саид. Да, проверим твой навык сейчас. Саид смерил меня долгим взглядом. Неужели что-то почувствовал? Хорошо, Владислав, наконец-ки в нулон, после чего подошёл к окну и открыл его. Я замешкался. Спросить о Люде, как и планировал. Способность Саида завязана на вводных данных. Чем их больше и чем они подробнее, тем эффективнее будет предсказание. Поэтому я изначально выбирал между несколькими темами. Луна, Люда Атлантида, атака амфибий. Но в итоге решил, что нападение нескольких десятков горил титанов, среди которых могут быть древние монстры, важнее, чем всё остальное. Я начал излагать судьбу будущего предсказания. Я узнал, что за Людой охотятся могущественные монстры, обезьяны. Прямо сейчас я направляюсь на гору, где она находится, и по моим сведениям, я встречусь там с этими обезьянами. Сделай предсказание об этом. Полную информацию обо всём я сейчас отправлю тебе. В следующий час мы с Саидом обсуждали предстоящее сражение. Он не спрашивал, откуда я получил информацию, принимал всё как должное, но я чувствовал, что Саид догадывается о чём-то, не зря его называли лучшим стратегом в моей первой жизни. "Я готов", Саид отложил смартфон и серьёзно посмотрел на меня, после чего подошёл к креслу у окна и сел в него. Его глаза заволокло серой пеленой. Рот приоткрылся. Я вздохнул с облегчением. Он использовал свой навык. Отлично. Спустя несколько секунд его глаза стали обычными. Он проморгался. Огромные птицы и десятки могущественных обезьян, пробормотал он. Их два вида маленькие и большие, и те и другие очень могущественны. Я видел сражение, и ты умер. Все люди погибли, а маленькую девочку и золотую обезьяну забрали. Как именно я умер? У меня появилось нехорошее предчувствие. Пообещай, что отпустишь меня, Владислав. Моя информация спасёт тебе жизнь. Я тоже хочу жить. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и когда у меня появилась мысль обмануть Саида, араб молнией метнулся к окну. Милькнула неоновая вспышка, ноги Саида подрезало. Он рухнул на пол, задёрглся и затих. Я с сожалением убрал коготь Байху в ножны и подошёл к трупу араба. Он убил себя ванзиф нож в сердце, как и в первой жизни этот человек покончил с собой. Ненавижу, пробормотал я, выдыхая. В каждой жизни мы с Саидом становились врагами, и каждый раз он в чём-то обыгрывал меня. Вот и в этот раз своим предсказанием он только запутал меня. Саид врал или был честен? Почему обезьяны забрали Люду и бомжика? Я же не собирался их отправлять в означальный мир. Как именно я погиб в его видении? И погибли вообще. Не войди, хрипло приказал я. Та переступила порог и сразу кинула взгляд на труп Саида. "Я сообщу вашему деду", спросила она. "Зачем?" не понял я. "Тело сильного эвольвера ценный материал для исследования. Князь будет рад, если его лаборатория первой получит такой экземпляр". Я с лёгкой опаской глянул на секретаря. Ника всегда такой была. Увидев мой взгляд, она смутилась. "Вы не подумайте, Просто в последнее время все эти всё популярнее темы людей и вольверов с биологической точки зрения. За девушками и вольверками, которые забеременели, следит весь мир. Всем интересно, каким родится ребёнок. А пока этого не случилось, все изучают трупы и вольверов. В научных журналах эта тема одна из самых популярных. Гадают, почему в сердце вольвера не появляется жидкое ядро, как именно меняются гены и многое другое. «И тело сильного — это мечта любого исследовательского центра. Я об этом точно знаю. Можно использовать его для привлечения ученых со всего мира». «Ладно, расскажи ему», — отмахнулся я. «Только пусть личность скроют». Поняла, Ника набрала сообщение. Ее пальцы двигались с огромной скоростью, как молоточки в фортепиано во время пассажа виртуоза. «Я даже залюбовался, настроение слегка улучшилось». «Хоть Саид и состроил мне бомжью морду, как любит говорить мой дед, но ничего страшного не случилось. Мне просто надо еще лучше подготовиться». «Что с музыкальными шкатулками?» спросил я, когда Ника перестала печатать. «Готовы две восьмисекундные и одна шестисекундная шкатулки». Ника, разумеется, говорила о сильных шкатулках. «Мало», — поморщился я. «Но ничего, все три шкатулки я заберу. Вы отправляетесь в изначальный мир? Да, мне осталось несколько часов, чтобы добраться до горы Обезьян. Удачи вам, очень серьёзно сказала Ника. Не рискуйте своей жизнью. Конечно, усмехнулся я и вышел. Снова почувствовал раздражение. Чёрт в Саид. Я так рассчитывал на его предсказание, а он, в означенном мире и вновь оказался на вершине дала. Рядом приземлился лазурный кондор и морской конёк. Где-то неподалёку кружился журавль-мечник, три металлических ласточки. Гигантский ворон и угольный ворон. Двух последних я подчинил по пути к горе обезьян. Полетели, я прыгнул на спину кондора и похлопал его по спине. Следующий пункт – гора обезьян. Я пытался подбодрить себя. Не так просто лететь туда, где тебе предсказали смерть. По дороге я решил подчинить еще двух крылатых монстров – голубокрылого орлана и ветрового сокола. Гигантскую обезьяну я еще на пике Синшан передал в подчинение розовой, чтобы набрать как можно больше птиц. Бабочку я с собой брать не стал, вот и получается, что помимо морского конька в моей мини-армии девять летающих разумных монстров. Немаленькая сила, с какой стороны не посмотри. Теперь осталось встретиться с обезьянами и выжить. Неладное я почувствовал, когда увидел вдали гору обезьян. Сразу же отправил во все стороны металлических ласточек, чтобы разведать обстановку. И в голос выругался, когда глазами одной из ласточек увидел громенную птицу. Я даже не знал, что такие существуют. Да на её спине посёлок можно построить. Ласточка умерла мгновенно, её пронзила молния. Я моментально активировал свою татуировку и приказал своим птицам разлететься. Вынул три музыкальные шкатулки, две перекинул ласточкам, одну ветровому соколу. Отдал им приказы и нетерпеливо посмотрел на формирующуюся пирамиду. Мне больше не хочется встречаться с обезьянами. Надо придумать другой план. Эта птица древний монстр. Если не уберусь отсюда, я мертвец. С таким мне не справиться. А Люда с бомжиком младшим сейчас на земле, и до них монстры не доберутся. Я замер, сердце сжалось от ужаса. Фантом пирамиды задрожал и исчез, а татуировка на запястье стала бесцветной, тусклой, прямо как у людей ещё не ставших эволюверами. Я не мог активировать татуировку. Не мог уйти отсюда. Я оказался в ловушке.